Глава 23. На суде. Можете мне поверить, что дочь хозяина уж постаралась, и на утро приготовила мальчикам отменный завтрак. У Мейн Хейера Клеефа был китайский гонг, гудевший громче, чем целый десяток обеденных колоколов. Когда его противные звуки раздавались по всему дому, самые сонные постояльцы просыпались, как от толчка, и вскакивали. Но в это утро. Дочь хозяина не позволила бить в гонг. «Пусть храбрые молодые господа поспят», сказала она засаленному кухонному мальчику. «А когда они проснутся, мы их хорошенько накормим». Пробило десять часов, когда капитан Питер и члены его отряда один за другим в разброд спустились вниз. «Поздновато», проворчал хозяин. «Нам давно пора в суд». хорошенькая история для порядочной гостиницы. Но ведь вы на суде скажете правду, молодые господа. Вы скажете, что в красном льве вы получили превосходный стол и комнату, не так ли? Конечно, — дерзко ответил Карл. И кроме того, мы наслаждались приятным обществом, хотя соседи здесь делают визиты в довольно-таки неурочные часы. Хозяин только посмотрел на него в упор и хмыкнул. но его дочь оказалась более словоохотливой. Тряся сережками, она резко осадила Карла. «Общество здесь должно быть не очень приятное, господин путешественник, раз вы от него сбежали!» «Нахалка!» — тихонько прошептал Карл, и деловито принялся осматривать ремни на своих коньках. А кухонный мальчик, который подслушивал за дверью, приложив ухо к щели, скорчился от беззвучного смеха. После завтрака Мальчики пошли в суд при полиции вместе с Хёйгенсом Клеевым и его дочерью. Мейнхейер Клеев в своих показаниях говорил больше всего о том, что вплоть до прошлой ночи в «Красном льве» никогда не было ни одного грабителя. Что касается самого «Красного льва», то это в высшей степени приличная гостиница, не хуже любой другой в Ледине. Мальчики поочередно рассказали все, что им было известно по делу и опознали в арестанте, сидевшем на скамье подсудимых, того самого человека, который поздно ночью пробрался к ним в комнату. Рассмотрев, что грабитель — человек среднего роста, Людвиг изумился, а он-то под присягой расписал его суду как громадного детину с широкими квадратными плечами и чудовищно тяжелыми ногами. Якоб, тот клятвенно уверял, что проснулся от шума, который производил грабитель, стучая и ерзая ногами по полу. Но сразу же после его показаний Питер и остальные мальчики, очень жалевшие, что не передали всех подробностей своему заспанному товарищу, показали, что грабитель и пальцем не пошевелил с той минуты, как острее кинжала прикоснулась к его шее, и вплоть до той, как его, связанного по рукам и ногам, перевернули на спину для осмотра. Дочь хозяина вызвала краску на лице у одного мальчика и улыбку у всех присутствующих на суде, заявив, что «Не будь вот этого красивого молодого господина», тут она указала на Питера, «Их всех зарезали бы в кроватях, потому что у этого ужасного человека был огромный блестящий нож, длинный, как рука вашей чести». И далее она уверяла, что красивый молодой господин Боролся изо всех сил, стараясь вырвать нож у грабителя, но он слишком скромен, дай ему бог здоровья, чтобы рассказывать об этом. После того, как общественный обвинитель закончил короткий допрос, свидетели отпустили, а дело грабителя передали на рассмотрение уголовного суда. «Мерзавец!» — в ярости проговорил Карл, когда мальчики вышли на улицу. «Его надо сейчас же посадить в тюрьму!» «Будь я на твоем месте, Питер, я тут же прикончил бы его». «Значит, счастье его, что он попал в менее опасные руки», — ответил Питер спокойно. Кажется, его и раньше арестовывали по обвинению в краже со взломом. На этот раз ему ничего не удалось украсть. Но он сломал крючок на двери, а это в глазах закона, насколько я знаю. Приравнивается к грабежу. Кроме того, он был вооружен ножом. а это еще ухудшит положение бедняги». «Бедняги!» — передразнил его Карл. «Можно подумать, что он твой брат. Он и есть мой брат. Да и твой тоже, Карл Хуммель, коли на то пошло», — ответил Питер, глядя Карлу прямо в глаза. «Нельзя сказать, что вышло бы из нас самих при других обстоятельствах. Ведь нас охраняли от зла с самого часа нашего рождения. Если бы этому парню Счастливо жилось дома, и родители у него были хорошие. Быть может, он сделался бы прекрасным человеком, вместо того, чтобы докатиться до преступления. Дай бог, чтобы суд не сломил его, а исправил. Да будет так, — горячо подхватил Ламберт. А Людвиг ван Хольп устремил на брата взгляд, исполненный такой радости и гордости, что Якоб Пот, который был единственным сыном в семье, От всего сердца пожалел, что его маленький брат, давно погребенный в старой церкви в Бруке, не остался в живых и не подрастал теперь вместе с ним, Якобом. «Хм!» — фыркнул Карл. «Очень хорошо быть благочестивым и всепрощающим и все такое, но я от природы суров. Все эти прекрасные идеи скатываются с меня, как град. Впрочем, если не так, никому до этого нет дела». В этой неуклюжей уступке Питер угадал проблеск добрых чувств и, протянув Карлу руку, проговорил искренне и горячо. «Слушай, братишка, давай пожмем друг другу руки и будем добрыми друзьями, хоть мы и не часто сходимся во мнениях. Чаще, чем ты думаешь», — угрюмо буркнул Карл, пожав руку Питеру. «Прекрасно», — коротко отозвался Питер. «А теперь, ван Моуэнен». Послушаем, что скажет Бен. Куда он хотел бы пойти? В Египетский музей, ответил Ламберт, наскоро посовещавшись с Беном. Это на Брейдистрат. Ну, значит, в музей? Идем, ребята!